Глава пятая. «Саша, может, не будем ждать свадьбы? Снимем квартиру». «Не думаю, что это будет правильно, котенок. Ты же знаешь мою маму. Она мне всю плешь проест своими нотациями». Маму его я уже давно знала. С родителями меня Саша познакомил через месяц после того, как приехала сюда. Родители как родители. И мама его мало чем отличалась от моей мамы. Простая женщина, любящая сына. Меня она приняла тоже нормально, но постольку-поскольку. И теперь я понимала, почему никак не получалось с ней сблизиться. Да потому что Саша всячески делал вид, что мы с ним просто друзья, и в наши планы родителей никогда не посвящал. Я и виделась с ними по великим праздникам не чаще двух раз в год. В остальное время они про меня не вспоминали поди. Ждать осталось недолго. Стрелки часов приближались к шести, и вот-вот прозвенит дверной звонок. К тому времени я успела известись и накрутить себя по полной. Пришлось даже умыться холодной водой, чтобы сбить с себя излишний запал, и выпить таблетку, чтобы избавиться от главной боли. Результата я достигла нужного. Когда прозвенел звонок, дверь открыла с обычным видом, разве что не повисла у Саши на шее. Да после всего увиденного и передуманного, мне вообще дико было впускать его в нашу с Мариной квартиру — «Я точно знала, что сегодня он в последний раз переступает этот порог». «Привет, котенок, Как прошел день?» — поинтересовался Саша, даже не замечая, как я смотрю на него. От брезгливости избавиться полностью не получилось, и методично разуваясь и обувая тапочки. Его тапочки, которые он сам принес и сам же сегодня заберет. «Нормально прошел. Заставила я себя ответить и пошла на кухню. Он, конечно же, отправился за мной следом. Что-то случилось? Наконец-то дошло до него, что веду я себя неестественно, что сегодня никак не приготовилась к его приходу. Да я и не смотрела на Сашу, а занималась чайником. Так и быть. пою его чаем на прощание. И ответить ему не смогла себя заставить. Все время, что томилась в ожидании, я прикидывала, с чего начну разговор. Пришла к выводу, что лучше всего сделать это в лоб, чтобы сразу расставить все точки. Но все пошло не так, как обычно и случается. «Да что с тобой?» — неподдельно возмутился теперь уже бывший мой парень и жених, когда я в буквальном смысле отскочила от него, стоило ему только попытаться обнять меня со спины. При этом я еще и гаркнула на него, чтобы убрал свои руки. «Со мной все нормально, а вот с тобой явно нет». Посмотрела я на него из-под лобья, испытывая новый приступ злости. «Уля, ты меня пугаешь?» «Я тебя пугаю. А что делаешь ты?» «В каком смысле?» Саша выглядел таким растерянным, что мне даже жалко его стало. На долю секунды, конечно, пока не вернулась злость. «Я тебя сегодня видела». Отступила я еще на шаг от него, когда он снова попытался приблизиться. «И что? Ты был с парнем?» «Это мой друг». Нахмурился Саша, и я по лицу его увидела, как закрутились шестеренки у него в мозгу. Он уже просёк, что именно я видела и теперь лихорадочно соображал, как сможет из этого выкрутиться. «С каких это пор ты с друзьями целуешься в губы?» И он не нашелся, что можно ответить. Пару раз открыл было рот, но оба благополучно захлопывал его. И единственная фраза родилась в его извращенном мозгу. «Это ничего не значит». «Да ладно». Нервно рассмеялась я, больше всего боясь разрыдаться у него на глазах. «Не дождется, Ни за что не покажу ему, насколько мне больно». «Уля, это правда ничего не значит, и я люблю тебя». «Стой на месте!» — вытянула я руку в предупреждающем жесте. «Для меня это значит все. Уходи, Саш, я больше не могу с тобой встречаться». Как можно спокойнее закончила я. «Да почему? У нас же все замечательно». «Нет, у нас уже давно не все замечательно, и если бы я была умнее, то просекла бы все раньше». «Я люблю тебя». «Саш, ну замолчи, пожалуйста!» Не выдержала и взмолилась я. «Не о такой любви я мечтала, точно, и не о таком парне и муже. И ты вот так вот перечеркнешь все, что у нас было, а ничего и не было. Сейчас я и это понимала, и больше всего становилась противно от того, что он даже не пытался оправдаться». Весь его вид требовал, чтобы я приняла его таким, каков есть — гомосексуального, бисексуального. Хрен редьки не слаще. Такой он мне точно нужен не был. Пожалуйста, уходи. Ведь ты пожалеешь. Пожалею, но не о том, что ты сейчас думаешь. Мне жалко трех лет, что потратила на тебя. Уж извини. На душе было паршивее некуда. Хотелось уткнуться в подушку и нарыдаться в сласть. Но для этого мне сначала нужно было избавиться от Саши, и он понял меня правильно. «Я позвоню тебе», — повернулся ко мне, когда обылся. «Нет, больше никогда не надо звонить мне». Для себя я решила, что на всякий случай поменяю симку в телефоне. Не хотела его больше не видеть, не слышать, и меня просто убивало, что он даже не выглядит расстроенным, разве что самую малость. Скорее, он испытывал облегчение, если я правильно читала эмоции на его лице. «Пока, Уль!» «Пока!» И быстро захлопнула за ним дверь, чтобы не видеть больше его лица и не слышать его голоса. Вот и эта полоса в моей жизни закончилась. На минорной ноте и оставляя после себя пустоту. Да здравствует подушка, вечный друг и спутник отчаявшихся.